Глава вторая Так, отнесите пленников в подвал. Командую я Кранилу с парой помощников. Только я не так наивен, чтобы оставить их совсем наедине. Шестой слуга, как только избавится от моего ментального давления, тут же возьмет их под свое управление. И тогда, пиши, пропало. Как только выйдут из подземелья, так и кинутся на меня с мечами. Если окажусь не готов к такому повороту, то я потеряю троих самых лучших своих воинов. Ну или успею перехватить управление над кем-то одним. В этом процессе я еще довольно неуклюж со всей своей силой. А вот шестой слуга и на своих реальных минималках может управлять не одним человеком за раз точно. Это как будто я буду забивать микроскопом. Слово здесь еще неизвестное. Обычные гвозди. Забираться в сознание он умеет в сотни раз лучше меня. Это нужно правильно понимать, что он слишком опасен, когда не подавлен моим контролем сознания. Я взломал его сознание с помощью силы, а он может действовать хитрее и изрядно меня удивить. Ну, можно пока проверить, как далеко шестой слуга может действовать на моих людей из глубокого подземелья. Так что я провожаю несущих пленника-стражников до самого конца, постоянно держа его под своим контролем. Мы спускаемся в первый подвал, где стоит на полу и висит на стенах разная еда. Потом сносим тело во второй, я сам лично несу тюк соломы, который пока послужит для него постелью. Ибо ничего там, кроме ледяного каменного пола, больше нет. Ни света белого, ни воздуха свежего, невозможности хоть как-то согреться. Ну, там можно хранить скоропортящиеся при обычной температуре продукты, однако у меня таких сейчас нет. Все свежее мясо и рыба в тот же день попадает в котел, где его быстро съедают 80 имеющихся в наличии работников. Да, работают за плату все мужики. Часть молодых парней и девок, еще несколько баб на кухне обеспечивают нашу общую столовую. Остальные хлопочут на огородах или расходятся по владению искать диких пчел, полезные ягоды и всякие травки, их массово кормить пока не получается. Лучшее место для проживания твари, наверное, было бы, но они редко попадаются вообще, хотя эта, которая его хозяйка, будет уже второй за неполный тоже второй год моей жизни в новом мире. Так можно было бы и не переживать за здоровье шестого слуги, раз он мой идейно непримиримый враг, но я пока не хочу заставлять его лишнего страдать. Мне требуется от него очень-очень много различной информации, которую никто больше не может дать. Вряд ли я выпущу его когда-то на свободу, и еще более вряд ли, что оставлю в живых, но пусть пока останется возможность какого-то разговора. Оставляем связанного, как мумия, пленника в темноте, я надеюсь, что через два толстых каменных перекрытия его ментальная способность не сможет проникнуть в головы моих людей. Немного этого все же опасаюсь, поэтому приказываю старшему страже. «Всех твоих на стены, еду туда носить. Ключ от подвалов давай сюда. Мимо донжона никому не ходить, всем своим сам расскажи про это». Разгоняю всех подальше от донжона, чтобы не мелькали рядом. За поварихами сам прослежу, но они в подвал попасть теперь не смогут. Зато пристально проверю, сможет ли шестой слуга до них дотянуться из подземелья. Если бросят работу и начнут что-то непонятное творить, придется в сознание к ним самому залезать, чтобы понять, что с ними случилось». Это для них уже не будет никакой тайной точно, что кто-то может управлять поступками, не спрашивая вообще никакого на это разрешения. Нужно бы на площадку съездить, чтобы правильно уголь высыпали, не смешали его друг с другом. Вдруг вспоминаю незаконченное дело, которое посвятил два целых дня. Но тут же даю себе морального подзатыльника. Забыл уже, как все изменилось вокруг. «Чего ты несешь?» Какой такой уголь? Еще печь для кокса начни строить. Империя и ее настоящая власть обратили пристальное внимание на твою деятельность, связанную с солидным таким прогрессорством, а теперь ее полномочный посланник вдруг обнаружил таблицу в голове подозреваемого. Они сами настроены явно против таких вещей и постоянно пресекают деятельность самых передовых изобретателей». Люди наверняка пропадают в тюрьме Кташа без следов, мастерские и кузницы сгорают. Про такую судьбу тебе только что вполне внятно шестой сказал. Это же не его личная идея насчет борьбы с прогрессорством, это такая генеральная идея партии. Просто тварь гонит своих слуг так поступать с появляющимися прогрессорами». Хочет подольше управлять империей и каждый день наслаждаться чьими-то смертями, да еще полностью по своему закону. Ей-то точно быстрый прогресс среди подвластного населения, и никакие полеты в космос не требуются. Поэтому и вычищают ее слуги самых бушковитых и соображающих сильно выше среднего. Так что не о новой созидательной деятельности тебе думать пора, а о том, как исчезнуть отсюда, и еще о том, как своих людей спасти от страшной смерти. Вот о чем думать нужно, прямо сейчас и очень сильно, пока шестой слуга далеко упрятан, и ты можешь не отвлекаться на его обуздание постоянно. Так, теперь мне нужно серьезно спешить. Я сам поднимаюсь в донжон, обнимаю Клафию и прошу ее, пока мне не мешать. Иди к поварихам и посмотри, нет ли у них странных желаний открыть двери в подвал, «Или выйти из замка, чтобы что-то сказать тем воинам, которые здесь были?» «Да, они тебя не обижали, когда захватили замок?» «Нет, сказали только в нашей комнате сидеть, а этот страшный дядька залез мне в голову и что-то там смотрел». Но «Это понятно. Изучал ее привязанность ко мне. Впрочем, про всех в замке он сам быстро все узнал, даже без лишних разговоров и расспросов». Клафия уходит, потом я зову в окно Кранила прийти ко мне в донжон. Старший сбегает со стены и вскоре стучит сапогами, поднимаясь на верхний этаж. «Как замок захватили?» — спрашиваю я, глядя на ряды гвардейцев на площади, исправно ждущих новых приказов шестого первого слуги. «Придется им какой-то приказ выдать, чтобы уехали отсюда поскорее всем личным составом и не мешали мне по своему владенью передвигаться». Но для этого нужно снова доставать пленника из подземелья и опять самому управлять им с крепости стены. Наши сами ворота открыли, как будто им кто-то приказал. Пожимает старший плечами. Наказать тех, кто на воротах был? Нет, не за что. Это способность первых слуг заставлять делать всех, что им нужно. Объясняю я ему. Придется сказать правду, потому что вопросов ко мне и нашим гостям у Кронила много накопилось. И скоро он начнет их задавать, чтобы понять, в какую задницу его судьба завела. Это первослуга, поражен Кронил. Так это гвардейцы всеединого бога. Черт, наверное, зря я ему это вообще сказал. Понятно, отслужив все свои сроки в медвежьем углу, он многого не знает. Например, как выглядят гвардейцы, но церковную иерархию мужик понимает. И кто такой первый слуга, тоже очень хорошо знает. Так зачем вы, ваша милость, приказали его связать и в ледяной подвал унести, ваша милость? Он же за это нас не простит. Мы теперь с тобой в одной лодке, Кронил, и даже все стражники в ней, тот же Бродус, все приближенные ко мне люди в замке, Решаю сказать ему всю правду. А связать я его приказал, чтобы со всеми вами переговорить. При нем нельзя, он наш общий и непримиримый враг. Хочешь ему сам голову под меч подставить? Все, у тебя тоже обратного пути уже нет. «Раз уж старший моей стражи понимает, с какими невероятными силами мы связались, наверное, что уже и догадывался про это, нужно твердо донести до его сознания, что мы все теперь в одной лодке оказались. И если даже он решит меня предать, то его все равно не пожалеют». «Да из-за чего все это, ваша милость?» Немного дрожащим голосом спрашивает кранил, потрясенный, развернувшийся пропастью. Потому что, немного задумавшись, я решил не терять времени на объяснение про неуместное прогрессорство и прочее. Потому что это теперь так получается, и ничего не изменить, коронил. Надо немного успокоить старшего над моей стражей, отправить крутых воинов отсюда подальше, показать ему, как я могу сам управлять шестым первым слугой, что все у меня под контролем находится. Только его измены от понятного испуга мне сейчас не хватало. «Сейчас мы вынесем пленника из подвала, он со стены отдаст приказ своим гвардейцам уехать отсюда. Иди, собирай людей!» Я уже кое-что для себя решил за эти десять свободных минут, и теперь вычленяю самое главное из того, что могу сделать быстро и самым первым по очереди. Сделать, пока имею шестову слугу рядом под своим личным контролем. Лучше всего обставить дело таким образом» чтобы все его действия выглядели для тех же гвардейцев естественно. Они и так станут выполнять приказания одного из первых слуг от и до очень старательно, но лучше все устроить правильно, как будто он сам лично отдает такие приказы без всякого принуждения и веревок на его теле, то есть показать его несвязанным и со свободными руками. Это не их дело – обсуждать распоряжение такой сильной личности, как один из первых слуг. Их дело – выполнять приказы абсолютно без всяких сомнений и лишних вопросов. Еще лучше, чтобы свободного времени хорошо подумать у гвардейцев всеединого бога просто не оказалось. Кранил убегает собирать народ у подвала, я спускаюсь и спрашиваю Клафию, есть ли какие-то тревожные сигналы. «Нет, господин, я ничего не чувствую, и поварихи ведут себя, как обычно», — отвечает она мне, и я вижу, что сейчас не врет. Не факт вообще, что она вообще может чего-то почувствовать из постороннего в своей голове, а может только искренне заблуждаться в происхождении своих мыслей. Но все же между ней, с поварихами и подземельем, где замерзает шестой слуга, находятся три толстых каменных перекрытия. Сам не думаю, что его возможность брать людей под управление сможет преодолеть такие препятствия, но кто его знает. Спускаюсь в первый и потом второй подвалы, открывая двери ключами от стоящего здесь холода, даже озноб по спине прошел. Если на улице весна и уже градусов двадцать есть, то здесь около нуля точно. Это кон тут долго не протянет понимая, глядя при свете факела на трясущегося мелким бесом от холода шестого слугу. Все же он обычный пожилой человек, а никакой не супергерой. Хотя его умения могут поддерживать здоровье через регенерацию, но только растрачивая тогда энергию. Наверное, держать его в холоде – это самое правильное решение. Через неделю он и сам полностью опустеет. Еще желательно не кормить пленника – «Но это уже посмотрим. Беру его под контроль. Теперь шестой слуга не пытается сопротивляться, правильно понимая, что только теряет свою энергию в бесполезном противостоянии». «Поднимаем наверх, где свет есть». Стражники втроем тащат шестого слугу по лестнице. «Развязать его и обыскать тщательно. Прямо всего прощупать. Без стеснения!» С пленника снимают пояс с кошелем, туго набитым золотом и серебром. Как я сразу вижу, с красивыми ножными от кинжала. При взгляде на ножны что-то проскальзывает в сознании шестого слуги, какая-то невнятная мысль. Потом их посмотрю, решаю я про себя. После обыска мы выводим шестого на улицу, давая ему возможность согреться. Потом я приказываю снять с него щегольские сапоги на толстой подошве. Взамен кто-то из стражников приносит свои старые и растоптанные чуни. Что-то в этих сапогах тоже есть спрятанное, как мне подсказывает наблюдение за сознанием пленника. Ниже пояса я все равно не собираюсь никому показывать шестого слугу, поэтому его крепко обвязывают вокруг пояса парой веревок и еще пару вяжут на щиколотках. Я по-прежнему не уверен в своих способностях удерживать пленника, не знаю его возможностей и что он еще может придумать. Поэтому приказываю заниматься такой перестраховкой, опасаясь, что шестой слуга просто со стены вниз при первой возможности, чтобы навсегда уйти от моего контроля и помочь хозяину хотя бы своей смертью. Тогда уже будет очень сложно объяснить его смерть гвардейцам, хотя я смогу на какое-то время взять под свое управление их капитана, только тогда придется его тоже постоянно держать под контролем, а это мне вообще не требуется. Он простой служивый, тщательно выполняет приказы первого слуги, но в замыслах и хитросплетениях имперской политики не особо понимает, наверняка. Нужно их отправить подальше, сначала в Петрум, а потом в Кташ, чтобы у меня было сильно больше времени. Отправить именно к конкретным приказам самого шестого слуги. Я надеюсь, что с кем-то примерно сравнимым шестым слугой по положению они смогут встретиться только в Кташе, что нигде в пути им не попадется еще один первый слуга, ведь больше отменить данный приказ никто во всей империи не может. До столицы примерно сорок дней пути по внутренним дорогам империи, да еще столько же примерно обратно. Нам хватит времени завершить все дела здесь и исчезнуть где-то очень далеко. Если, конечно, где-то в храмах Всеединого Бога, в том же Петруме, не установлено передающих устройств инопланетного уровня. Вот такое дело вполне может там оказаться, ведь так управлять огромной империей гораздо проще, когда приказ из столицы империи уже через несколько минут оказывается в далеком городе на ее границе, а не нужно его снистого скачущими гонцами пересылать целых сорок дней. Какое-нибудь ухо бога или еще что? Хотя, чего я переживаю? Сам вскоре смогу про это все точно узнать. Тогда командование гвардейцев доложится местному священнику с таблицей в голове о полученном приказе исследовать в столицу без шестого слуги. Тот снесется с Кташем, объяснит эту очень странную ситуацию, что шестой слуга в одиночку остался в замке подозреваемого Нора. Я уверен, что гвардейцы вернутся сюда через примерно шесть-семь дней, очень правильно мотивированные и разъяренные после звездюлей за утрату доверенного им шестой слуги, с понятным приказом штурмовать замок и освободить шестого слугу или найти хотя бы его бездыханное тело. Так что нужно быстро делать свои дела всего за два-три дня. Больше, наверное, не стоит затягивать сборы. Ладно, посмотрим, как сейчас пойдет сеанс общения шестого слуги с его охраной под моим управлением. Пленник поднимается под моим ментальным контролем и с четырьмя стражниками, держащими его за веревки снизу, Они стараются изо всех своих сил контролировать его. Коронил уже всем сказал, что наша жизнь и смерть зависят от того, что он скажет сейчас своим гвардейцам на стены замка. Наконец, медленно подтягивающий ноги слуга оказывается на самом верху. Я стою немного ниже, на лестнице, и держу его сознание под контролем. Гвардейцы всеединого бога дружно замолчали и ждут приказа. Испохил. Слушай, мой приказ. Езжайте к основному отряду. Заберите у них и привезите сюда купца Астанила», — командует шестой слуга капитану гвардейцев. «Слушаюсь, ваше преосвященство». Ну, как-то так, переводится официальное название должности шестого слуги. «Сколько здесь оставить воинов?» «Никого не нужно. Я останусь у друзей. Очень важное дело у меня». Я рукой характерным жестом отправляю гвардейцев в путь. «Ваше Преосвященство, могут возникнуть вопросы у местных норов по нашему количеству?» Волнуется капитан. «Приедете, как положено по договору. Не стоит пока обострять наши отношения». Гвардейцы запрыгивают на лошадей, дают им шпор, и колонны и подвое устремляются выполнять приказ. Они исчезают за поворотом. Тогда уже я поднимаюсь к пленнику. Мы стоим, держась руками за парапет, с виду спокойно так беседуем. Сколько до них ехать? «Кундов восемь», — отвечает тот. «Ага, два часа, два часа туда-обратно. Значит, снова гвардейцы появятся здесь уже под вечер. Почему оставили основной отряд подальше?» «По договору с вольными баронствами имперские войны...» Могут заезжать не больше, чем двадцать мечей или копий за раз. Почему здесь тогда их столько? Два раза заехали. Вчера и сегодня. Откровенно отвечает пленник про такую хитрость. И с разных сторон. Кто еще знает, зачем ты сюда приехал? Основной такой вопрос на сегодня. Кто тебя сюда отправил? Господин отправил. Я находился ближе всех к Петриуму. Ближе всех к местам, где появились отличающиеся своими характеристиками изделия? Где именно находился? В пяти днях пути от Петрума в городе Створум. Ладно, это мне не так интересно, где находится сам город и почему он в этом створами отирался. Вот как он получил задание меня искать. Посыльным-рассыльным, таким мысленным приказом твари очень издалека — «Или еще как-то об этом я спрашиваю шестого слугу. Через камень связи. Опа! Что-то такое я и ждал, что применит все же тварь технологии развитого будущего именно в области связи. Потому что управлять империей гонцами, которые по 5-10 дней везут приказы, очень трудно. А передать своему наместнику, находящемуся где-то за две-две с половиной тысячи километров, приказ за несколько секунд, это совсем другое дело. Слишком удобное, чтобы отказаться от него, даже пытаясь всю империю как можно дольше оставить в темном Средневековье. Про камень связи поподробнее. Где он тут самый ближайший стоит? Как я и ожидал, что в Петруме стоит. В Кворуме или Кворе не по чину местным такой вещью пользоваться, да и ехать от Петрума до них не так далеко. До Леквора всего два дня, до Кворума подальше будет, там примерно шесть дней, если не заезжать в баронство. Сколько таких людей, допущенных к камню связи, есть в Петруме? Сам главный священник храма, еще три его помощника». А как они узнают, что им что-то передают через камень связи? Дежурят около него по очереди? Да, именно так. У них всех есть таблица в голове? Конечно, иначе камень связи ничего тебе не скажет. Понятно, значит. Такой передатчик как-то включен в таблицу и работает только на членов этой личной сети твари. Интересная информация получена от шестого слуги. Тут есть над чем много подумать. Да и свободное время, пока нет гвардейцев всеединого бога, можно с пользой применить. Сколько у каждого первого слуги своих помощников? Шесть. Вторые слуги они называются. Ага, поменьше, чем у самой твари. Наверное, что такие установки заложены в саму таблицу. А у этих помощников, которые вторые слуги? «Сколько своих?» «У них уже по три третьих слуги». «Главный священник в Петруме второй слуга?» «Да, второй». «Потому что большой город?» «Да, именно поэтому». «Получаю я ответ шестого слуги». «Пора снова много подумать, чтобы начать решать свои и моих людей внезапно возникшие проблемы». Кранил, спускаем пленника вниз и в подвал».